Взгляд Азиза скользнул по фотографии, но никакой реакции я не заметил. — Вы ее знали? — Азиз ничего не ответил. — Она работала в кинокомпании, которая подверглась крупному ограблению. — Вас задержали с помеченной банкнотой. Как она к вам попала? — Азиз поднял голову, но ничего не сказал. — Вы приказали не отвечать на мои вопросы. — Молчание. — Приказали, да? — Послушай, если не знаешь ее, кивни. Азиз опустил голову, но смотрел он не на фотографию. А что-то другое, далекое. Я понял, что расспросы бесполезны. Я догадывался об этом еще до того, как вошел в комнату. Я поднялся из-за стола и обратился к Пипсу. Оставшиеся минуты ваши. Он поднял руку к камере в углу, щелкнул электронный замок. Я распахнул дверь и в то же мгновение услышал души раздирающий вопль. Всей своей тяжестью. Пусть небольшой, килограммов пятьдесят, не более, на меня сзади навалился От Оттолчка нас вынесла из комнаты, и я упал. Азис соскочил с меня и побежал по коридору. Пиплс и второй агент бросились за ним, загнали в угол, повалили на пол. Пиплс быстро подошел ко мне. — Босс, вы не ушиблись? — Нет, все нормально. Я смущенно поправил пиджак. — Об этом неожиданном нападении по девятому этажу будут долго еще ходить разговоры. Врасплох меня застиг. Ваше что значит отсутствие полицейской практики? Да, к таким, как он спиной не поворачивается. Пойду возьму коробку. Когда я покинул помещение для допросов, мимо повели Азиза в наручниках. Ну вот, усмехнулся Пипс, пустые ваши хлопоты. Может, и пустые. Всего этого не случилось бы, если б ваш человек не совершил должностного преступления, закончил я». «В нашей договоренности не хватает одного. Нет никаких гарантий для меня. Вдруг вас собьет на улице грузовик, а я потом отдувайся?» «Будем надеяться, что я не попаду под колеса автомобиля. Мне не улыбается жить под постоянной угрозой. Я виню не вас, а Милтона. Что же вы все-таки собираетесь с ним сделать? Я уже говорил. считать, что он у нас больше не работает». — Вот когда это произойдет, тогда и побеседуем о том, что улыбается, а что нет. Пиплс хотел что-то добавить, но передумал и молча провел меня к лифту. Я попридержал закрывающуюся дверь и произнес. — Имейте в виду, агент Пиплс, мой адвокат принял меры, чтобы обезопасить себя и сохранить записи. Если с ней что-нибудь случится, считаете, что это случилось со мной. — Не беспокойтесь, мистер Боск, ни ее, ни вас я пальцем не трону. — Я не о вас беспокоюсь. Дверь лифта закрылась. — Это я понимаю, — услышал я напоследок. Глава двадцать Нет, мои игры с ФБР не были пустыми хлопотами, как посчитал Пиплс. Да, свидание с тощим террористом оказалось неверным ходом, но в нашем деле неверные ходы не редкость. В этом особенность сыска. К концу дня у меня был полный набор материалов, касающихся расследования, и я радовался. Теперь, благодаря убойной книге, я играл полной колодой. Мог забыть заключение последних двух дней, тем более сидение в камере. Прибыл убежден. Ключ к розыску убийцы Анджела Бента находится в том толстом черном скорошвателе. Я вернулся домой, как человек, выигравший счастливый лотерейный билет. Пройдя в столовую, я разложил на столе содержимое коробки. На самом видном месте убойная книга я села принесла читать с первой страницы. Мне не хотелось ни кофе, ни воды, ни пива. Я не включал музыку, лишь читал и читал, иногда делая короткие заметки. Я словно садился с Дорси и кроссовую машину и мчался с ними на задание. Через четыре часа я перелистнул последнюю страницу. Никакого ключа. Никакой ниточки. Но я не был обескуражен и верил, что непременно что-нибудь отыщу. Надо посмотреть на данные под другим углом зрения. Меня поразило различие в характерах Кросса и Дорси. Кросс на 10 лет моложе, и старшим в паре являлся Дорси. Если результаты допроса или данные лабораторного анализа можно было продолжить в трех словах, то Дорси обходился ими. Кросс же в своих отчетах подробно описывал и толковал происшедшее. К трем словам Дорси он прибавлял десять предложений с пояснениями и предположениями. Я лично предпочитаю метод Кросса, поскольку привык все сам записывать. Порой расследование тянется несколько месяцев.